Тысячу, тысячу двести экземпляров, и поэт сам приходил в типографию и смотрел, чтобы не перепечатали лишнего, потому что если перепечатают, то книга долго не разойдется, а издатели делали накидку в свою пользу. На это жаловался еще Сервантес Дон Кихоти. Сейчас печатаем блока в двести тысяч тиражом и можем напечатать еще больше, его еще не все знают, но он известен многим. Маяковский в Москве горевал о смерти Блока. Мы мало тратим времени друг на друга, нам некогда. Я не знаю, куда мы тратим время. Кажется, оно идёт на срыв. Так уходит рулонная бумага, если её плохо перевозят. Делают в ней при перевозке дыры и потом обрывают куски, пока не доберутся до целого места. Разочарование и отчаяние поэта проходят. потому что он остается сам в стихах, в которых волна встает во всю силу и не рассыпается в пене. Стихи не умирают, и у них просят прощения. Смерть, как известно, не умеет извиняться перед людьми. Она не проходит, можно только перемещать тело умершего. Сейчас блок лежит не на Смоленском кладбище, где его похоронили, а на Волковом, рядом с матерью, хорошей переводчицей, рядом с женой любовью Дмитриевной, дочерью Менделеева, художницей и артисткой. Архангел Гавриил. Был я со шкодом Женко в Львовском музее украинского искусства. На иконе XVII века изображён страшный суд. Пожилой бог с почтенной бородой сидел на лысой вершине горы, окруженной не ангелами, а казаками. За ними не густо стояли столетние ели, молитвенно распростав свои ветви. У нижнего края иконы нарисованы виноватые звери. Каждый принес то, что съел или растоптал. У льва человеческая голова в зубах, у слона в хоботе рука. Так стояли они, восстанавливая справедливость для осуществления возможности полного воскресения когда-то растерзанных людей. Наверху с боку неба архангел Гавриил трубит в трубу. Небо над страшным судом сдвивается, как свиток пергамента. Звёзды падают, как спелые плоды. Хороший конец. Иван Ильич Толстово расставался жизнью как с квартирой. Умирал жилец, а все оставалось. Жена разговаривала о пенсии с гостем, сидящим на пуфе. В углу стояла еще неиспользованная крышка гроба. Иван Ильич, жалея жизнь, вспоминал только пестрый, милый мячик детства. В пьесе Алексея Максимовича умирает купец Егор Булычев. Умирает не только от рака, но и от того, что разлюбил жизнь. Она разрушилась вокруг него. Он купец, и, конечно, не станет революционером, но всё, что осталось у него это жажда видеть при жизни разрушение мира. В поисках исцеления Булычёв позвал пожарного. Пожарный приходит с длинной трубой и говорит неуверенно, что от трубного звука иногда проходит болезнь. В этот пожарный сам не очень верит и просит поэрму деньги вперёд. За игру на трубе берёт исцелитель рубль. Булычёв понимает ироническое азартство. Пожарный играет в трубу, гремит медь, сбегаются ненавидимые, презираемые Булычёвым люди. Имя пожарному гремящему трубой Гавриил. Умирающий мир позвал архангела Гавриила к себе домой. Спуская рухнет всё. Пускай погибнет купец так, как погиб Самсон под обломками им разрушнного храма филистимлян. Ружься липной потолок, падай тякаянная клейная обоями стены, разрушься и Ирихон, рухьтесь, рассыпьтесь на крупные ломти каменные питерские колонны. Черепки битой посуды всего крепче. Тикинева назад, подмис улиц осклизлые торцы дыбом. Выброси баржи на улице, строй вода баррикады, обмой копыта медного всадника. Евгений Занов поговорит с Петром под звуки трубы весёлого пожарного.